Глава 25 Дополнительно набрали людей, 52 человека в сервис и 39 бойцов. После появления наших тачек в городе и открытия салона, народ к нам пер просто не переставая, да и слухами земля полнится. Перед вашим приездом как раз с последними собеседования закончили проводить. — То-то мне показалось сегодня, что слишком много людей вышло нас встречать, — улыбнулся я. — Ага, — кивнул туман. — Тут теперь движуха постоянная. Народ все идет и идет. Бойцов я набрал хороших. Подумываем организовать небольшой полигончик для тренировки. — Это уже маленькая армия, — тут же мелькнула у меня мысль. Там построим пару зданий, будем отрабатывать погрузку в машины, прикрытие, полосу препятствий сделаем, движение в колонии и все остальное, — продолжил Туман. Ты как, добро дашь на финансирование? — Дам, — ответил я. — Людей нам надо больше, гораздо больше. То, что они все будут постоянно тренироваться, совсем неплохо. Мы набираем силу, и силу очень хорошую. И остановить такую махину, как мы, будет уже непросто. Про азис арканит блюр я решил пока не говорить. Оставлю на потом. Сначала их послушаю. Георгиевич, что у нас с доходом? Во-первых, хочу вам представить нашего нового человека. Он будет иногда заменять меня. Он показал на сидящего рядом с ним мужика лет сорока. Зовут его Валера. Здрасте. — кивнул тот головы, глядя на меня. — Здравствуйте, Валера, — ответил я ему. — По доходу у нас следующие, — продолжил Георгиевич, и, достав из небольшой папки несколько листков, протянул их мне. Тут приход-расход по такси, доставке, сервису и салону. Увидишь там по цифрам. Я быстро пробежался по списку. — В принципе, все замечательно. Цифры, приход, расход и в конце строчки увеличение прибыли. Судя по записям, такси увеличило за неделю прибыль на 23%, доставка на 17%. «В такси еще что ли машины добавили?» – спросил я. «Да», – ответил Андрей, – «сейчас у нас 11 машин такси и 12 фургонов. Борису Петровичу набрали людей. Они сейчас целыми днями занимаются доставкой и развозкой. Есть еще заключенные договора с производствами». — Потихоньку будем им поставлять еще машины для работы. — Спрос рождает предложение, — улыбнулся он. — Все машины выдержаны в едином стиле. — Такси, как и положено, желтые фургоны, ярко-синие. — Отлично, — ответил я, не поднимая головы, все так же глядя на строчки отчета. — Что по салону, Кирилл? Я видел суммы, которые мне также написал Георгиевич, но мне хотелось дать ему слово. чтобы он тоже почувствовал себя важным человеком и руководителем. «По салону у нас следующее», — прокашлявшись, ответил Кирилл. «Из тех сорока машин, которые заказали при открытии салона, половина почти готова». «О как!» — удивился я. «Это когда же вы успели-то?» «Это, наверное, лучше у Игоря спросить», — ответил он. Игорь, не заставив себя долго ждать, тут же взял слово. После открытия салона и наших торгов к нам просто повалил народ. Туман уже говорил об этом. Вот я три смены и сделал, пока все устаканится. Олег готовит два Порша для Коржа и его команды, плюс две машины для Крота на базе круизеров для поиска людей. Потом можешь сходить посмотреть, плюс еще один Порш, мы для нас сделаем еще один утюг. Больно лихо Страйк на своем утюге по облаку гоняет. Он им шустро ящеров и рогачей сшибает. «Молодцы!» — похвалил я их. «Дальше что, Кирилл?» «Десять образцов в салон готовы и стоят уже там». «Вы бы знали, сколько раз за эту неделю мне предлагали взятку, чтобы их купить!» — ухмыльнулся он. «Табличка не продается, образец не помогает. Действуют российские стереотипы, что все можно купить или дать взятку и купить». — Что у вас там за тачки-то? — засмеялся я. О — -о -о -о -о, протянул наш директор салона. — Там шикарнейшие тачки стоят. — Игорь со своими ребятами такие конфетки сделали, что я сам каждый день хожу, облизываюсь. Первая тачка. По нему было видно, что ему доставляет огромное удовольствие рассказывать о стоящих в салоне машинах. Ну что же, не буду ему мешать. Зеленый Ford S-Max. мини Вторая — «Шкода Октавия Универсал». Ребята ее в черный цвет покрасили. Затонировали всю. И на литье обули. Смотрится просто супер. Третья тачка — это Хендай Саната» в последнем кузове бордового цвета. Тоже на литье и тонированная. В ней Слава какую-то сумасшедшую музыку установил. Четвертый — ярко-красный «Мерседес Седан» в 204 четвертом кузове. Пятый — это тоже Merin ML ярко-синего цвета на обалденном литье. Шестая — Audi A6 в C7 кузове. Ее покрасили тремя слоями черной краски и хорошенько отполировали. Натуральное зеркало теперь. Седьмая тачка — BMW пятерка в E60 кузове. Фиолетовый металлик. Восьмая — это Kia Sorento темно-бордового цвета. Девятая темно-синяя Mitsubishi Outlander на дисках-тазиках. Диски кованные и покрашены. Смотрится очень красиво. Ну и десятая тачка Mitsubishi L200. Покрашена как военная форма. Там кусками так, камуфляж. Только в черно-белый цвет. Пятнами, шоссейная резина, хорошее литье, дуги на крышу, кенгурины и тоже тонированный. Вот такие тачки стоят в салоне. — Неудивительно, что у тебя их постоянно хотят купить, — выслушав его, сказал я. — Мне после твоего рассказа прям захотелось в салон пойти и посмотреть на них. — Милости просим, — улыбнулся Кирилл. — Завтра постараюсь зайти. — А в целом Туман таскает машины из облака. Мы их после ремонта продаем. Спрос очень большой. — Там в бумагах посмотри, Саш, сказал мне Георгийч, Внизу цифры. «Посмотрю обязательно», — кивнул я. «Игорь, что по тачкам на торги и в ремонт?» Для торгов отобрали уже 14 машин. Все иномарки премиум-класса. Народ понял, что у нас, будучи работником, можно купить себе хорошую тачку. И теперь все вкалывают, не жалея себя. Мастера и старшие только успевают им норма часы записывать. «Смотри, чтобы лишнего не приписывали», — предупредил я его. — Не припишут, — успокоил он меня. — Я все нормы знаю, мы их со Славкой сами вводили, и есть несколько человек, которые проверяют это все. Так что все честно и без обмана. Так вот, для наших торгов отбираем только свежие и не сильно битые машины. Для продажи в салоне есть 27 машин, за которые еще даже не брались, и 9 грузовиков, по ним отдельная группа механиков работает. В работе сейчас, кажется, двадцать четыре машины. Двадцать шесть, — поправила его Славка. Да, двадцать шесть. И двадцать заказанных ранее. Так что все путем. Кстати, у нас город заказал еще четыре маршрутки и два автобуса. Их по городу хотят пустить. Видимо, им тоже понравилось, как народ начал ими пользоваться. Дядя Паша, что с ангарами? Вроде я сегодня видел, что ангары уже построены. Все готово и запущено, ответил наш главный строитель. Два ангара для жестянки, покраски и ремонта автомобилей из облака. Еще два ангара построены для обслуживания уже купленных у нас автомобилей. По оборудованию, инструментам и всему необходимому, взял слово Степаныч, практически все есть. Туман из облака потихонечку таскает. «Валер», — обратился я к нему, «а что с нашими друзьями, Игнат и Карась?» «Нормально все с ними. Обе команды полностью блились к нам». «Блокпост». «Полностью оправдывает свою постройку», — ответил Туман. «Утюг и грузовик дежурят там постоянно». «Было несколько ситуаций, когда наших зажимали на складах. Спасатели вовремя приехали, помогли, ребят выручили». «Раненые, погибшие». Погибших нет, раненых нет. Все ровно и хорошо. У большинства огромный опыт поездок в облака. Сделаем наш полигончик и полосу препятствий. Вообще все отработаем. Бандиты. Это лучше к Диме, кивнул на него туман. С глазу на глаз, Саш, сказал Дима. Хорошо, кивнул я, потом поговорим. Выслушал всех. пришла моя очередь рассказывать им как прошла наша поездка. про пропавшую вторую группу червей обезьян, тигров, митяя, парапланеристов, профессора постарался максимум выдать им информации. новое облако города внутри него и так далее и тому подобное. Ребята сидели и слушали затаив дыхание. Ну а когда дело дошло до арканита и блюра, Половина из присутствующих тут в кабинете отнеслись к этому скептически. Это, судя по их лицам. — Не верите, значит? — улыбнулся я. — Да верим, верим! — ответил Славка. — Просто все уж как-то фантастично звучит. Металл новый, блюр этот или как там его. — Ладно. — встал я из-за стола и, подойдя к углу, где стоял диванчик с журнальным столиком, взял оттуда сумку. которую дал мне профессор. Вернувшись за стол, достал оттуда две пластиковые бутылки с блюром и маслом, и две банки со смазкой и пластилином. Вот образцы, смотрите. Ребята по очереди открывали и нюхали содержимое бутылок и банок. «А что это голубое такое?» — с интересом спросил Игорь, рассматривая на свет бутылку с блюром. — Это и есть новое топливо, — спокойно ответил я. — Так называемый блюр. — Да ну, — как-то с недоверием ответил Игорь, — что он может? — На этом топливе очень хорошо работал генератор у нас в Оазисе. Проблем вообще никаких не было. — А это что? — тыча пальцем в банку с пластилином, — спросил Туман. «Осторожно, Валер!» — закричал я. Тот так дернулся от испуга, что я подумал, что он в окно выйдет. Скачил, начал трясти рукой. Остальные с испугом посмотрели на него и на меня. «Что я сделал? Что случилось?» Он начал тереть свой палец об одежду. «Шутка, Валер, успокойся!» — засмеялся. «Я «Ничего тебе не будет!» Туман посмотрел так на меня недобро. «Ты так не шути больше, Сань!» — с сказал мне Георгиевич. — Я уже старенький. Мотор может не выдержать таких шуток. Двину кони тут. Будешь знать. Туман перестал дергаться и, уперев руки в бока, смотрел на меня из-под лоби. — Ладно, ладно, мужики. Поднял я примирительно вверх руки. — Согласен, шутка не получилась. — Валер, не злись, дружище. Садись назад, сейчас все расскажу. Туман плюхнулся назад в кресло и толкнул ко мне эту банку. На, сам тыкай в нее. «Так что это за пластилин-то?» — повторил вопрос Славка, осторожно заглядывая в банку, как будто оттуда должна огромная змея выпрыгнуть. «Вот это!» — ответил я, и, достав из сумки пластину, которую мы пытались прострелить из оружия, положил ее на стол на всеобщее обозрение. «Что за железяка?» Тот же схватил пластинку Степана и стал крутить ее в руках. Что за вмятины на ней? Либо по ней били чем-то тяжелым, забрав у него пластину и уже успокоившись, ответил туман, либо от пуль. Скорее всего, второе. И он с интересом посмотрел на меня. Эта пластина получилась вот из этого пластилина. Засунув в банку ручку, я вытащил на нее небольшой кусочек арканита. — Его заливает! — хохотнул Славка. Его вообще было сложно в чем-то убедить, пока сам не увидит своими глазами и не пощупает. Хрен он поверит зеленых человечков. — Спокойно! — встал я из-за стола. — Показываю. И пока я буду выковыривать пластилин из банки, отвечу тебе, Туман. Да, на пластине вмятины от пуль. Стечкин, Калаш и СВД. Из СВД стреляли в упор с двух метров. Не пробили. — Если это правда, — ошарашенно посмотрел на пластину туман, — то это офигенно крепкий металл и очень легкий. — Оно в восемь раз легче обычного нашего земного железа. Я, наконец, вытащил из банки весь пластилин на стол на глазах у всех. — Вот смотрите, сейчас я из него слеплю блин, пластину, то, что получится. — Он засохнуть должен, — кивнул на материал туман. — Нет, мы его током шарахнем. И не давая им опомниться, продолжил: "Степаныч, вытащи провода из настольной лампы у меня на столе". Тот не отводя взгляда от моих действий, молча подошел к лампе, просто выдернул из лампы провода и протянул их мне. Затем также молча вернулся на свое место. Лихо кивнул я и продолжал лепить, как мог, небольшую пластину по размерам типа той, что была у Тумана в руках. Через пару минут моей лепки перед нами на столе лежала, хрен пойми, какая фигура, но с виду напоминала небольшую сковородку. Я как мог слепил. «Мягкая!» — потыкал в нее пальцем Славка. «Все потыкайте!» — предложил я сидячим в кабинете мужчинам. «Убедитесь, что под пальцем это проминается!» Мужики сначала с опаской. А потом все увереннее и увереннее стали тыкать пальцем в мою сковородку. Дотыкались до того, что сковородка превратилась в тарелку. Пришлось снова загибать края и приделывать назад ручку. «Ну, — Но теперь смотрите дальше, — сказал я. Положил сковородку на резиновый коврик, который мне также дал Виктор Сергеевич, и взялся за провода. Степаныч вырвал их с корнем. Я поднес провода к сковородке и второй рукой взялся за выключатель. — А не шибанет? — улыбаясь, спросил Славка. — Да вроде не должно, — на полном серьезе ответил я. Парочка человек сначала шарахнулись от стола, но, увидев, что все остальные спокойно сидят и наблюдают за моими действиями, придвинулись к столу назад. — Кто-нибудь засеките минуту, — сказал я всем. На столе тут же оказалось несколько наручных часов. «У меня сигналом», — произнес Игорь, — «скажешь, когда таймер запускать?» И вот он момент. Я нажал кнопку на выключателе и сказал Игорю, чтобы он запустил отсчет минуты. Два раза пикнули часы. Время. С виду за эту минуту с пластилином ничего не происходило. Я отключил выключатель. и убрал провода от сковородки. «И что?» — спросил первый нетерпеливый Славка. Я быстро ткнул пальцем в сковородку, проверяя, получилось или нет. Материал холодный, а палец почувствовал твердую поверхность. «Ух, получилось!» «Готово!» — взялся я за сковородку. Но никто не мог еще понять, пластилин это или металл. Я просто взял и бросил ее на стол. Она с грохотом приземлилась на него. Что тут началось? Охи, вздохи, выражение эмоций и по маме, и по папе, и по какому-то водолазу. Все тыкали в сковородку чем только можно. Ручками сломали два карандаша. Туман достал свой нож. По примеру, апреля пытался прокнуть сковородку им. Степаныч Еле руку успел убрать, настолько сильно туман размахнулся. Я сидел в кресле и, улыбаясь, спокойно наблюдал за их реакцией и действиями. Рядом сидел Апрель и также веселился. Наконец, через пару минут они уселись в свои кресла, а сковородка такая осталась стоять на столе, наповрежденная и такая неприступная для ручек, карандашей и ножа. — И сколько такого материала есть? — переведя дух, — спросил Туман. — Мы пока не знаем, — ответил Апрель. — Тот профессор, которого мы встретили в Азии, как раз занимается тем, что ищет способ узнать, как часто и сколько арканитовой породы будет появляться в карьере. — Это же до хрена чего из этого пластилина слепить можно будет, — полностью обалдевший произнес дядя Паша. — Те же самые сверла, например. — Ножи, стамески, зубило. Можно попробовать круги для болгарок сделать. Да погоди-то со своими инструментами! Отмахнулся от него Туман. Броники и на машины железо. Вот что нам надо в первую очередь. От чего это? Взмутился дядя Паша. Инструмент тоже нужен. — А «Да мне для машин надо, — возмутился Игорь. — И Егору наверняка для строительства тачек он понадобится. В кабинете тут же поднялся спор и шум. Каждый начал говорить, где он готов прямо сейчас использовать этот материал. «Тихо — Тихо все! — прервал я зарождающийся спор. — Мы не знаем, сколько и как часто у нас будет такой материал. Так что прекращайте спорить, ругаться, И для начала давайте сначала дождемся результатов экспериментов Сергея Викторовича. «Смазку, масло и топливо будем пробовать?» Показал настоящий на столе емкости Степаныч. «Будем», кивнул я, «только я не знаю на чем». «Смазку и масло можно прямо сейчас в сервисе попробовать», предложил Игорь. «Топлива мало, пара литров всего, на мотиках, если только». — Я свой не дам, — тут же отказался туман. — Валер, надо, — улыбнулся я. Профессор сказал, что двигателю ничего не будет. — Я не дам свой мотоцикл, — настаивал на своем туман. — Пусть он что хочет там, — он говорит. — Пока не увижу на других, что это топливо безопасно, в свой мотоцикл заливать не позволю. — Ладно, — махнул рукой Игорь, — была не была. Пошли в мой зальем. — У тебя моцик есть? — удивился я. — Есть! Из облака притащили битый. Его только починили. Я на нем только пару раз ездил. Все некогда. — Да тут все как с ума с этими мотоциклами посходили, — засмеялся Степаныч. — Банда у Туманова уже больше двадцати пяти рокеров этих недоделанных. — Все грузовиком с девками подавай. — Носится, как угорелые Чего этому недоделанное? — попробовал взмутиться Туман. Как угорелая, он пропустил мимо ушей. — Погоди, Валер, — остановил я его. — А и чего у тебя за мотоцикл? — Хонда HC700, — с гордостью произнес он. — Пошли, — сказал он, поднимаясь с кресла. — В него зальем этот ваш блюр. А смазку с маслом сейчас опробуем где-нибудь. Забрав тару, все горьбой мы сначала прошли в сервис. Игорь остановился посередине цеха, ища что-то взглядом. И тут из-под сопки вышли двое смеющихся мужчин. «А вот и старшие», — сказал сам себе под нос Игорь. «Дима, Петрович!» — крикнул он этим двоим. «Идите сюда!» «Да, Игорь!» — подошли они, ни копильки не боясь и не шугаясь. «Видимо, им не привыкать общаться с руководством». «Добрый день, кого не видел!» Поздоровались они с нами по очереди. «Мужики!» — начал Игорь. «Вот вам две тары!» — вручил он им банку и бутылку. «В одной новая смазка, в другой масло». Оба тут же открутили крышки и понюхали содержимое. «Странный запах какой-то», — сказал тот, которого назвали Димой. «Ага!» — согласился второй. «Надо попробовать на чем-нибудь и результат доложить». «Точно!» — выдохнул Игорь и улыбнулся. Скорее всего, он обрадовался, что не надо ничего объяснять. — Срок, — коротко спросил Дима. — Край завтра. — Ясно, — кивнул Петрович. — Пошли, Дим, там у нас станки есть после ремонта. Сейчас на них все и опробуем. Завтра будет ответ. Они развернулись и потопали в глубь ангара. — Толковые мужики, — с уважением резюмировал Апрель. — Других не держим, — с гордостью ответил Игорь. — Они как-никак старшие тут. Оба свое дело знают хорошо. — Ну что? — он помахал у нас перед носом бутылкой с блюром. — Пошли с мотоциклом, а теперь экспериментировать будем. Так же толпой мы вышли на улицу. Уже был вечер, и солнышко потихоньку начинало садиться. — Хонда Игоря стояла под навесом среди легковушек. Он поставил бутылку на землю и выкатил на площадку перед нами свой двухколесный агрегат. — Бензина там нет, — постучал он по боку. — Я его снимал вчера, так что ваш блюр будет там единственным топливом. — Литр залей для начала, — сказал я ему, — и попробуй прокатись. — Скажешь потом, как ощущения? — А не шибанет? — снова спросил Славка. Все хохотнули и уставились на Игоря. Игорь залил бак литр блюра, сплюнул через плечо три раза и нажал кнопку стартера. Двигатель завелся сразу. «Вроде работает», — прислушиваясь к звуку двигателя, сказал Игорь. Он пару раз газанул. «Двигатель все так же работал ровно, без провалов, без чихов. Поеду прокачусь, покурите минут пять». Игорь сел на мотоцикл, включив передачу, тронулся с места и выехал со двора сервиса. Ну, а мы все остались его ждать. На земле стояла наполовину опустошенная бутылка с блюром. Литр там точно в ней еще есть. Через пять минут вернулся Игорь. Поехал он кататься без шлема, только очки одел. Когда он подъезжал к нам, мы все увидели его довольную улыбку. «Парни, это бомба!» — крикнул он, останавливаясь возле нас. «Мотоцикл вообще другой. Ровнее как-то все. Едет точно лучше, на порядок причем. На бензине он так точно не ехал, хотя я в него бензин хороший заливал. Такое ощущение, что у него несколько лошадей дополнительных появилось». Блёр вещь!» — сказал Игорь и показал нам большой палец. — Ну-ка, дайте я попробую, — пробубнил Туман и, взяв бутылку с остатками топлива, направился к стоявшему под навесом своему мото мотоциклу. — Валер, бензин слей! — крикнул ему Игорь. «Точно — Точно! — остановился Туман. «Боец — Боец! — крикнул он проходящему мимо бойцу. — Я! — тут же встал по стойке смирно. — Фига тут у них дисциплина! — Ведро мне или канистру. Быстро. Время — две минуты. — Есть! — четко ответил боец и, сорвавшись с места, побежал в сервис. — Вот ты их выдрессировал, — покивал головой Апрель. — Их тут почти сто человек, — улыбнулся Туман. — Дисциплина должна быть, иначе это будет не армейское подразделение, а сброд с оружием в руках. Туман двоих выгнал на той неделе. — тихоньку сказал мне Миха, наклонившись к моему уху. Еще трое где-то в облаке потерялись. Когда за машинами ездили, они воду мутить начали. Вот они там типа и погибли. Особо никто не горевал. Все правильно он сделал, — буркнул стоявший рядом дядя Паша и услышавший, что мне Миха сказал. Мне та троица тоже не нравилась. Сначала, когда их взяли, вроде нормальные пацаны казались. А потом началось. Скорешились они втроем. Это не так, тут плохо, а давайте руководство сменим и сами рулить будем. К себе в комнату еще двоих мятежников подтянули. С экипажем утюга нашего сцепились. Но там ребятки не промах оказались. Страйк, Пепе и Ска их быстро успокоили. — И предвидя твой вопрос, Сань, — повернулся ко мне дядя Паша, — почему их просто не выгнали из отряда, как тех двоих, — сразу тебе отвечу. Есть определенная категория людей, от которых можно ожидать подлый удар в спину. Вот наши пацаны и приняли решение. — Все правильно сделали, — встал я на сторону тумана. — Нечего нам тут бунт поднимать. Другие умнее будут. — Вот, — примчался взмалиный боец и протянул туману пустое ведро. Следом за бойцом из одного из ангаров выбежали двое слесарей. У одного в руках было разводной ключ, у второго монтировка. И ребятки вышли явно не гайки покрутить. Время, боец, не обращая внимания на запыхавшегося бойца, сказал туман, глядя на часы. Минута пятьдесят шесть. Молодец, уложился, свободен. Вон он. — крикнул один из механиков, и они оба направились в нашу сторону. Боец сначала хотел свинтить, но потом решил остаться. Туман, как ни в чем не бывало, взял ведро и стал сливать топливо из бака своего мотоцикла. — Ты бы хоть сказал, для чего тебе ведро? — увидев, как его использует туман, сказал один из слесарей. — А тот забежал, как ужаленный схватил тару и драпать. — Извините, мужики, — наконец отдышавшись, ответил им боец. — Время кончалось. Некогда объяснять было. — Я по сервису побегал. Нет нигде ни ведра, ни канистры. Чисто везде. Мы уже стояли и смеялись. — Поэтому и пришлось у вас ведерко тиснуть, — закончил он. — Ладно, — махнул рукой с зажатой в ней монтировкой второй слесарь. Крепкий такой, лет около тридцати. — Пошли, Сань. «Парни, ведро заберите!» — подошел к ним довольный туман и протянул им ведро. «Там бензин. Спасибо за тару, мужики!» «Да не за что!» — пробубнили оба, забрали слитый бензин в ведре и направились в сервис. Боец выдохнул и, оглянувшись на тумана, быстрым шагом стал от нас удаляться. Потом Валерка вылил остатки блюра в бак своего аппарата. Завел и, недолго думая, сев на него, уехал от нас. Потом он поехал кататься. Я обернулся и стал разглядывать стоявшие под навесом машины. Тут, как я понимаю, ребята сделали стоянку для готовых покраски машин. Ну и рокеры наши ставили тут же свои мотоциклы. Вон, дальше возле забора стояла другая двухколесная техника. В рядок стояли мотоциклы, которые мы тогда разгружали из фуры. И около десятка других мотоциклов. Байки, кроссовые, эндуро, даже парочка квадриков стояла. В ожидании тумана я прогулялся по этой стоянке, разглядывая стоявшие машины. Точно, под покраску, по кузову все были ровные, но многие без стекол, с заклепленными бумагой стеклами. Да и некоторые кузовные детали, типа дверей, капотов и крыльев, были другого цвета. Запчастей-то сейчас балом у нас Вот слесаря и перекидывали Детали с машины на машину Вот стоит серебристый Форт Мондео Капот и передние крылья черные Все стекла бумаги По кузову готов За ним Шкода Октавия, синяя Обе левые двери белые Дальше Митсубиси Аутлендер Красный какой-то Ужасный цвет У этого тоже морда менена Фар нет и бампера Дальше несколько джипов: Sorento, Mazda X9, Honda Tucson с другой крышей. Перевёртыш, походу, был. В уголке скромно притаились два Cherokee: серебристый и синий, оба в одном кузове. Тоже хорошо. Ну и других машин много, около 30 точно. Нравится? спросил у меня подошедший Игорь. Ага, кивнул я. На торге машины на той же стоянке. Там уже 14 машин. Ребята из облака притащили. Себя мы только хорошие отбираем с минимальным пробегами и более-менее целые. Эти все в салон, на продажу. И тут на территорию сервиса въехал туман. Он резво подъехал к нам и остановился. «Пацаны, это охрененное топливо!» — заорал он, не слезая с мотоцикла — У меня, кажется, лошадей 15 точно прибавилось. Сколько на нем катаюсь... Он хлопнул свой мотоцикл рукой по баку. Но так он никогда не ехал. Где еще такого блюра взять? Вот тебе бабушка Юрия в день. Значит, прав был Сергей Викторович. И блюр действительно улучшает характеристики мотора. И, судя по отзывам двоих, улучшает ощутимо. Надо срочно запускать производство топлива. — Завтра еще о смазке и масле отзывы узнаем. — В Азии еще такое есть, — ответил я довольному Туману. — Только надо вышку ставить для его добычи. — Заводик небольшой собрать для лаборатории Арканита. «Арканита — Арканита? — переспросил Туман. — Пластилина, — пояснил я. — А, ясно, — кивнул Туман. — Вот тебе, Валер, список. Под шумок достал я листок со списком необходимого оборудования — который составил нам профессор. Все это надо для производства. И я протянул листки туману. — Да уж! — почесал он затылок, пробежавшись глазами по списку. — Достанем! — посмотрел он на меня. — Все склады перевернем, но все это будет! — потряс он листочками. — Теперь, я думаю, вы все понимаете, почему мы должны вернуться через несколько дней в этот новый оазис. — сказал я стоящему вокруг меня мужчину. — Арканит и блюр мы никому отдавать не собираемся. — Сами будем добывать и перерабатывать. — Исходя из этого, нужны грузовики для перевозки. — Апрель сегодняшнего дня у нас будет заведовать грузоперевозками. — Ты уже прикинул, сколько и каких грузовиков тебе надо? — спросил я у него. — Охрана и машин сопровождения. — Да. Три сидельных тягача с фурами. И потом за одну цистерну прицепим. Три машины сопровождения. Заберу один «Порш». И надо еще две одинаковые сделать. Игорь, есть у тебя грузовики-головастики?» Игорь немного задумался, а потом ответил. «Есть три «Мана» ТГХ. Два шторных полуприцепа, один тентованный. Два грузовика готовы, третий...» Он снова задумался... Дня три и будет готов тоже. — Валер, — обратился Апрель Туману, — нужна либо цистерна, либо бензовоз. Блюра там много. Начнем к нам сюда поставки. Если притащите бензовоз, постарайтесь с бочкой тонн на 10-15. И желательно тоже ман. — Хорошо. Прям сейчас, ребята, отправлю в облако на разведку. Пусть ищут... — ответил Туман. — За несколько дней, думаю, найдем. — В какой цвет машины твои красить? — спросил Игорь у Апреля. — И как их бронировать? — Хочется и красиво, чтобы было, — задумчиво произнес Апрель. — И чтобы с железом их не изуродовали. — Олег поможет тебе со своими, — напомнил ему Игорь, который наш художник. — Если ты хочешь красоту и практичность... то это к нему. Он нарисует, посмотришь, потом Ваня тебе все покрасит. В какой цвет-то? Да я откуда знаю, в какой цвет? Да пусть Олег предложит два-три варианта, предложил Ваня. Наверняка у него куча мыслей будет. Малеров, в конце концов, подключим. И тачки сопровождения тоже также покрасим. Будут они в едином стиле. Все будут знать, что это перевозчики и их охрана. Точно, улыбнувшись, ответил Апрель. А по джипам сопровождения, что есть у тебя, снова спросил он у Игоря. Три Cherokee за третьих есть кузов ВК, дизель 218 лошадей, подал голос Ваня. Даже четыре, все в одном кузове. На стоянке у меня стоят два готово под покраску. Тумановские пацаны молодцы. Как ранее с ними обсуждали, таскают из облака одни и те же машины. «Тогда все четыре забираю», — махнул Апрель. «Порш не нужен». «Мля!» — вздохнули одновременно Игорь и Ваня. «Опять весь график в сервисе переделывать немного озадаченно», — произнес Ваня. «Да их еще подготовить надо, как следует», — добавил Игорь. «Сколько бойцов тебе надо?» По-деловому задал вопрос туман. — Ну, считайте. Приготовился загибать пальцы Апрель, облокотившись на стоявший позади него Лансер. Четыре грузовика. По два человека в каждую машину. Восемь. — Четыре «Черакеза». По три человека, включая меня. Двенадцать. Итого двадцать человек. — Не маловато? — спросил я. — Мало, Апрель. Караваны с большим количеством людей пропадали. Поддержал меня туман. Нормально, уверенно ответил наш будущий перевозчик. Вы забыли про нашу будущую связь? Вольт сейчас в облаке во всю антенну крутит. Связь будет хорошая. Спасатели с нашего блокпоста и с блокпоста, который мы построим на переезде через каньон, вместе с заправкой там же. Ты говорил про него, Сань. Там тоже пара тачек на подхвате будет. До блокпоста 64 километра от города. Между городом и Азисом 76 километров. В принципе, ты прав, подумав, сказал я апрелю. На заправке в любом случае несколько наших машин будет. И бойцы в качестве охраны. Если что, подлётное время на помощь минут 15-20. Ночью вы всё равно ездить не будете. А днём в пустыне за много километров видно. Можете заранее помощь вызвать. Но при перевозке блюра и особенно арканита, пластилина этого, я бы рекомендовал тебе все-таки побольше охраны. Материал будет хороший, редкий и дорогой. Какой у него срок застывания, мы пока не знаем. Профессор работает над этим. Но то, что из него можно слепить защиту для машины, которую ни одно стрелковое оружие не берет, — факт. Да и бронники с касками те же самые. Учту. given 04